Глава 38. В 1930 году впервые исчезла глухая пора. В прежние годы, когда жили по старинке, эти два месяца неспроста назывались глухой порой. Отсевшись, испод подготовились хозяева к покосу. На выпосах выгуливались, набирались сил быки и лошади, а казаки строгали грабельники,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 Шибко нравилось такое хозяйствование, когда весь хутор был в движении, в делах, в забоченной суете. Высоко советская власть летит. Поглядим, как она сядет и хлеба полоть, и порыпы дымать, и скотину выкармливать, и инвентарь чинить. А народ-то будет работать. А баб заставишь хлеба полоть. И тета не слыханое дело. По всей области войска Донского раньше не пололи хлеба, а занапрасну не пололи. Урожай бы богаче был. И мне, старому дураку, надо бы полоть. Один чёрт, бабы всею лету безделов злодырничали. Думал он, сокрушаяся о том, что раньше, когда он ещё единолично наживал хозяйство, не пропалывал своих хлебов. Да выдов уже беседу с ним говорил. Теперь ичи огрузимся мы хлебом, товарищ Довыдов. А то раньше бывало, кинет человек семена и ждёт, какая выйдет. А оно и выходит рядом с пшеничкой и пэрией, и осот, и овсюк, и молочай, и всякая другая свалочная трава. Зачнёшь молотить, хлеб будто и добрый, но взважишь у молот, из десятины и выйдет 40 пудов, либо ещё меньше. После того, как из колхозных амбаров Гремячинцы растащили семенной хлеб, Давыдов хотел было сместить Островнова с должности завхоза. Тяжкое подозрение родилось у Давыдова. Помнилось ему, что когда он видел в толпе возле амбара Островнова, по лицу старика тенью скользили не только растерянность, но и злорадное улыбчивое выжидание. Так, по крайней мере, показалось тогда Давыдову. На другой же день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 Усталым быкам для того, чтобы дойти до водопоя и вернуться к стану, требовалось почти 2 часа. А за этот срок можно было бы вспахать или заволочить не один гектар. Правление дало согласие на устройство новых прудов. Ияков Лукич, пользуясь перерывом в полевых работах, с ведомо Давыдова приступил к заготовке леса для плотин. Мало того, Яков Лукич внёс предложение построить небольшой заводишко по обжигу кирпича и без труда доказал сомневавшемуся в рентабельности такого предприятия Аркашке Минку, что иметь свой кирпич для строительства капитальной конюшни и иволовин несравненно выгоднее, нежели возить его из района за 28 км, да ещё платить за сотню по 4 руб. 50 коп. И всё тот же Яков Лукич уговорил колхозника в третьей бригаде загатить дурной лог из года в год размывавший богатые земли возле хутора на которых отлично родились просо и диковины по величине и сахарности арбузы под его руководством лог заградили сваями забили хворостом и навозом забутили камнями и по теклини посадили молодые тополя и вербы чтобы корни их переплели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 Хотя и чужой человек по духу, но едучий хозяин. Пока не вырастим своего такого знающего, до тех пор будем держать Островнова в завхозах. Партия наша с огромным умом, в ней миллионы умов. Через это она такая острая. Иной ну, есть инженер Гатынутрина и Контра. По духу его давно бы надо прислонить к стенке, но его не прислонивают, а дают ему работу и говорят: "Ты учёный человек,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 Он был твёрдо убеждён, что теперь уж восстания не будет, так как момент был упущен, и в настроении даже наиболее враждебно относившихся к советской власти казаков произошёл некоторый перелом. Видно, половцев и летьевские махнули через границу, думал Яков Лукич, и к острому сожалению о том, что не пришлось стряхнуть советскую власть, примешивалась успокоившая радость, довольство. Отныне уже ничто не грозило благополучному существованию Якова Лукича. Теперь уж, глядя на приехавшего в гремячий лок участкового милиционера, он не испытывал тошнотного страха, а раньше один вид чёрной милиционерской шинели повергал его в несказанный трепет и дрожь. Что же, скоро бусурманская власть кончится, скоро наши заступят. С глазу на глаз спрашивала у островного старуха мать. И Яков Лукич, Даниэлься возмущённый неуместным вопросом, горько и раздражённо отвечал. Вам-то не всё одно, мамаша. То-то и есть, что не всё одно. Церква по закрывали, попов окулачили. И это права? Гада ваши дряхлые, молитесь Богу, а в мирские дела вам нечего лезть. Очень уж вы дотошная мамаша. А офицерья куда запропастились? Эн тот непутевый одноглазый табашник куда залетел? И ты тоже то благословление брал, а то уж опять этой власти прислуживаешь. Неунимая старуха, так и не разумевшая, почему Яшка сыною не согласился сменять власть. Ох, мамаша, кровям вы мне замораживаете. Оставьте вы ваши глупые разговоры. Ну к чему вы об этом вспоминаете? Вы еще при людях ляпнете. Голову вы с меня сымите, мамаша. Вы же говорили, что Бог не делает все к лучшему. Вот и живите себе на здоровье. Есть у вас в носу две отверстки. Посапливайте в них да помалкивайте. Куска хлеба вас не лишают. Чего же вам, прости Бог, надо?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 Но по воскресеньям ее выпускали беспрепятственно. Она шла к сверстницам, таким же дряхлым старушонкам, и плакала, жаловалась им. «Ох, матушки мои сердешные! Наши-то, Яков с женушкой, запирает меня под замок. Одними постными сухариками и кормлюся. Сухарик-то ем, с лизьми своими запиваю. А раньше в пост, как у нас офицерия жили». К манджир Ияшкин и друзья к его. Так нашто мне и щец постных сварют, и зварку бывал дадут. А зараз уж так на меня взъелись, так взъелись и сноха и сын. Охо-хо-хо-хо, дожилася. Мои болезные, родной сын и то остервился. А за что сам они ведаю. то приходил благословление и выпрашивал власть эту бусурманскую уничтожать а то и слово не скажи суперечь ругается допоносит да меня одначе тихому житию якова лукича обращаемому лишь разговорами с матерью неожиданно и скоро подошёл конец